16 -е. Минуту внимания я задаю коварный вопрос. Есть счастье? Нет, есть. И я считаю, что есть, подхватила Факеева. И даже историю одну сейчас вам расскажу. Когда мы заканчивали институт, я говорю, девчонки, давайте купим серебряные колечки на память, чтобы после института друг друга вспоминать. Купили. я вскоре катя белова пишет приезжай на свадьбу дом пишет напротив сельсовета я пришла на почту телеграмму давать написала подаю а адрес я говорю дом напротив сельсовета на меня так посмотрели странно но телеграмму все таки приняли а была у нас валиия иско у нее были такие мелкие черты лица и от этого выглядела она моложе своих лет когда мы приезжали картош копать Все, глядя на нее, думали, что нам трудно воспитуемого подростка дали на поруки. Там же мать ее в старое пальто одевала. И вдруг она первая. Из нашей группы заявляет, девчонки, выхожу замуж. Вот так обрадовались. Приходим в военторг. Так, мол, и так подруга с курса у нас замуж выходит. Надо фату, перчатки, туфли. Продали нам. А мы дуры. Фату эту. Все померили, а нельзя было мерить-то. И сорвала свадьбу. Она с парнем дружила. Был праздник престольный в его деревне. Он переспал с девчонкой, и его заставили на ней жениться, иначе тюрьма. Мы на свадьбу готовимся, юбками, кофточками обмениваемся, а свадьбы нет. А тогда мы на наветлушкой работали. И зло назло с одним деревенским. Говорит ему, поступишь в офицерской, пойду за тебя замуж. И он поступил. Проходит полгода, пишет. «Извини, Валя, есть у меня невеста. Валя в трансе». «Но не везет, девчонки?» «И вот мы гуляем у Кати Беловой на свадьбе. Третий день свадьбы идет. В деревнях же по три дня гуляли». Валя с горя выпила стакан водки, сидит. Надя Сизова подходит к ней и говорит. «Подойди к свидетелю. Его Сережей зовут. Скажи, что я его в бане жду». Она подходит. «Ты Сережа?» да? Ты свидетель, да? Тебя Надя Сизова в бане ждет. А ты не знаешь, зачем она меня ждет? Знаешь, говорит, мне своих проблем хватает. Какие же у тебя проблемы? Хочешь послушать? Хочу. Пошли. Ушли они в другую половину дома, сильно лавку. Она ему все как на духу выложила. Рассказывает и плачет. Рассказывает и плачет. Он вытер ей платком слезы и говорит, валь «Пойдёшь за меня?» «А ты меня возьмёшь?» «Возьму. есть только ты меня возьмёшь, я ноги тебе буду мыть и воду и эту пить, но это, уже лишнее. Только вот что. У меня родители в аварии погибли, когда ещё маленьким был. Так я у тётки воспитывался. Она мне как мать, так я поеду, всё расскажу и кольцо заодно куплю. У тебя какой размер?» «И колечек-то наше как раз ему пригодилось. О, говорит, давай его, по нему куплю обручальное». А мать ее, как только не обзывала, как только не кляла, потому, мол, тебя никто не берет, что ты распутный. И вот приходит письмо. Мать вскрывает. Это кто? Жених. И давно знакомы, да уж три месяца как. Она же не может сказать, что всего неделю назад познакомилась на свадьбе. Прошло какое-то время, шлет он телеграмму. «Встречай, еду». До станции 6 километров лесом. Приходит она станция-то. Первая электричка прошла, вторая, его нету. Приходит третья, нету. Я, говорю тогда рёву дала. Она забыла ему сказать, что платформа-то короткая, вперёд, мол, надо садиться. Он в задний вагон сел, и вдруг появляется с двумя сумками продуктов. Я, говорит, как увидела его, да как закричу, как на похоронах. Он не поймёт, в чём дело, думает, случилось, что она плачет, она плачет. Так, мало так, думала, не приедешь. Всю дорогу до дома пока шли, целовались, приходят. Мать в погреб ее зачем-то погнала, а его спрашивает. «А давно ли знакомая?» «Он возьми да и скажи, на свадьбе». А она и понесла. «Ах ты такая и розетка!» И тут он на нее как рявкнет, а ну, волчать! Она сразу хвостик прижала, заявила «Да я да я для дела, чтоб спутение пути Вот что говорит, чтоб про мою жену больше ни одного слова плохого не слышал. Взглядом даже чтоб не обижала, понятно? Приехали мы на свадьбу, а мать ходит в неё Лимон рос, и кто-то нечаянно веточку обломил, ну, это ладно. В общем, поженились они, проходит два года. Надя Сизова, та самая, которая с ним судьбу хотела связать, и не получилось, говорит как-то. Девчонки, давайте уж навестим их, а у них ж дочь. Он институт заочно заканчивает, приезжаем. Она нам говорит, девчонки, я так счастлива, так счастлива. Он мне и брат, он мне и муж, он мне и отец. Она, мол, знаете, что сказал? Я, говорит, девчонки на нее не перестаю удивляться. Сколько у ней нерастраченной любви, говорит, чистоты. Потом они в Красноярск уехали. Какой-то он там большой пост занимал. Бабушку забрали с собой. «Это -то — Это злую-то? — Да. А лимон взяли? Не знаю. Вот поставим. Внимание! Пока мы слушали сказку про счастье, Слава счинил стихотворение. Серьезно? А ну прости. И он, одев в очки, стал читать. Все говорят, теперь не модно свой день рождения отмечать. Да еще вот так вот всенародно. Узнает желтая печать. Им, журнолюгам, не докажешь, Что скромно пьешь и мало ешь, Пока масло им не покажешь. Покажешь свои маслы, факеешь. Но полных все же больше ласки. Они мягче и добрее. Валь, положи мне колбаски. Вполне стопочку налей. Какого толку от салата? Не экономим на животе. То не природа виновата. Мы просто склонны к красоте. Аплодисменты. Мне сестра говорит, какие вы молодцы. А они, представляете, ни разу с классом не собирались. Нету, говорит, организатора. — Вам, — говорит, — хорошо, вас батька Махно есть. Она слава Кургузикова батька Махно зовет. — Молодцы, что приехали. Жизнь человеческую уж больно коротка. Когда в школу пошли, казалось, столько всего впереди. А как жили-то на одном дыхании? А теперь вам что не нравится? Дело не в том, что времена другие. Мы стали другими. А я недавно видела Саню Никитина. Пхудеял. Помните, какая у него шевелюра была? Ты весь седой. А как когда из окна прыгнул? Помните? Щоба. И, кстати, за справедливость Все это время Анна Ивановна сидела так тихо, словно ее и не было. Не могу сказать, почему, только у нашего класса сложилось с нею такое теплое и длительное отношение. Кроме нас учила она и других. И когда все замечающие Факеева сказала, Анна Ивановна, а вы-то что, молчите и расскажите что-нибудь про нас, это же Так интересно. Ну, что рассказать? Валера Курбатов, например, каждый день меня после уроков дожидался. Брал за ручку, и мы шли вместе домой. Валера с благодарной улыбкой утвердительно кивнул совершенно седой головой. Я спросил, а я, наверное, чудиком был, да? Не чудиком, а живым. Ты был живой. Я — Я вот что хотел тебя спросить, — обратилась ко мне Лената Ивановна. — На успехе я готовилась причаститься, а накануне входит женщина в офис и говорит, — Девочки, платки шерстяные никто не покупает. Все молчат. Она говорит, — Ну, не хотите платки покупать, давайте погадаю. Все опять молчат. А я говорю, у православных гадание вроде грехом считается, может, на их и на внуках аукнц. Ну, там еще неизвестно, а на вас уже аукнулось. На ноги вам грязь посадили. Меня аж прострелило. Говорю, у многих в таком возрасте ноги болят. У меня, говорит, не болят. Говорит, знаю кто, знаю где, знаю как исцелиться. Если бы мы тут тет а -тет были, я б за ней пошла. Сказала еще, сделали на торжестве люди, рожденные от 15 до 28 августа. Я пошла к батюшке, спрашиваю, как быть? А он говорит, вам надо пролечиться. Это что значит? Врачи сказали, бесполезно. Я не знаю, говорит, что это значит. Вы у него самого спросили. А вот случай один сейчас расскажу. Приезжает как-то ко мне двоюродный брат Женя, сын тети Таи, уже рыбак заядлый. И зимой, и летом, и мы в дождь, и в мороз, все свободное время на рыбалке. И вот приезжает он как-то ко мне и рассказывает. Я только-только к Вере пришел. И ему и в серое дне поначалу у нас-то дик оказался. Кандовый шатеизм тогда царил. Приезжает, пьяненький, рассказывает. Ловил в затоне рыбу весной. Вдруг лед стал прогибаться, прогибаться и провалился. Очутился в полынья. Закрой льда хватается, чтобы выбраться, а лед обламывается. Чувствует, одежда намокла. К нему затянуть встал и... И тут в колокол в Печорской церкви удали. Затон как раз напротив церкви. «Боженька», — говорит, — «я больше так не буду». И словно то, говорит, «выкинул меня на лед». Да. Видимо, кому сгореть, тот не утонет. А я думаю, не поэтому. У нас всегда так. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Анна Ивановна, а ваши родители верующим были? Да. Особенно мама. А я... Ничего не знаю. «И я ничего не знаю», — подхватил Слава. «Меня внук попросил рассказать о Пасхе, а я сам ничего не знаю. Для меня Пасха никогда не была праздником. Но ходили на кладбище, на Пасху и все». «А я только в Вере нашла утешение», — неожиданно призналась Вера Кротикова. Я спросил. «Вер, обижает тебя Андрей?» Махнул рукой, а на лице такое выражение, мол, даже говорить не хочется. иначе тема — это сплошная незаживающая болячка. Вальфа Кеева спросила. — Анна Ивановна, а вы учительствовали в нашей столовой? — Да, с твоей мамой четыре года. Зимою бывало так холодно, что даже чернила замерзали. Тяжёлое было время. Тогда, помню, объявили борьбу за стопроцентную успеваемость, и меня включили в этот список. А у меня учились братья Ухановы, помните Ухановых? Старший нормальный, а младший, в общем, входит зауч в класс, а младший между рядов на полу лежит. Он же не понимает. Ему захотелось полежать, он и лег. Зауч спрашивает. А это кто? А это, говорю, мой отличник. Однажды учительский коллектив видит, что родители мне и еще одной учительницы на 8 марта подарок приносят. Постановили на 5 свете подарков не брать. Анина Корнева принесла большую литую игрушку. Если бы принесла маленькую, я бы сунула в карман, и никто бы не увидел. А большую я взять не могла. И обидела девочку. И на ее глаза навернулись слезы. Это было так неожиданно, и, главное, так всех поразило, что сразу выдворилась тишина. — Так вот, значит, за что мы ее любим, — подумал я, а Валь Факеева предложила. — А давайте... Каждый год в этот день собираться. Я за, и я, и я, и мы.